Глава 11 Первый поезд отходил в пять тридцать девять утра. Еще не было и пяти, а Иви уже сидела на вокзале на голубом пластиковом стуле возле выхода на перрон. Она постукивала пятками, будто страдала синдромом беспокойных ног. Держа руки в карманах, крутила головой и кусала губы. Было так холодно, что изо рта у нее вырывался пар. Уборщица в бейсболке подозрительно посмотрела на нее, подходя ближе, чтобы протереть пол. Собирались другие пассажиры: подвое, потрое, станция оживала. Иви поглядела на электронное табло еще семнадцать минут. Не доставая руку из кармана, она сжала в ладони визитную карточку. Я его отыщу, сказала Иви сама себе и мальчику который оставил ее одну.